Глава 7. Вы справились с задачей на отлично. Как и обычно, без тени мозы произнёс сенсей, пристально глядя на схему. Избежали потерь среди населения, а также смогли успешно развить собственную религию на планете. Достойный результат совместной работы, который вам пригодится в последнем испытании. Это вы о соревновании среди хранителей? С сарказмом спросил я. Мой тон был объясним. Итак, я ощущал себя одновременно идиотом и гением, что накладывало свой отпечаток на мои эмоции. Так ещё и это странное соревнование с просто огромной кучей ограничений. Идиотом я называл себя из-за того, что сразу не подумал о самой простой возможности выполнения прошейшей миссии, а гением из-за того, что смог всё-таки реализовать сумасшедший план уничтожения пришельцев. Это заставляло гордиться собой, но при этом испытывать некую горечь от осознания собственной невнимательности. После того, как им предложило отправиться на встречу флоту пришельцев, я размышляя над тем, как смогу уничтожить флот противника, осознал, что ограничений на использование оружия в космосе, собственно, нет, а у меня, между прочим, хранились самые перспективные системы вооружения, взятые из базы данных Джихути. Более того, используя его продвинутую методику открытия порталов, можно было с точностью до нескольких метров переместить меня в нужную точку космоса. Всё, что для этого необходимо, так это маяки, установленные на наших кораблях-разведчиках. Оставалось только создать несколько тысяч бомб по принципу антиэфира и разместить их возле всех объектов пришельцев. Суть в том, что в отличие от ядерной реакции, эфиру не нужно вещество для распространения собственной разрушительной волны. Там совсем другой порядок взаимодействия с реальностью. Поэтому и радиус поражения в космосе у него значительно больше, чем у реакции ядерного распада. Да и сами бомбы были компактными. И если раньше я был серьезно ограничен в создании антиэфира для своих бомб, то с помощью новой методики Джихутия мог использовать не только свою энергию, но и всех, кто решит мне помочь. Так что подключив к этому делу весь наш состав, удалось буквально за месяц создать нужное количество антиэфира, а дальше все было делом техники. Для того чтобы выманить все силы пришельцев, наш флот пошел в атаку. Естественно, пришельцы за секли наши передвижения. Как только флот приблизился к точке невозврата, из звездных врат вышел тот самый биофлот. Да и все скрытые до этого базы активировались, что позволило мне буквально за пару суток посетить их все, разместив свои артефакты с бомбами. Как только размещение было закончено, я одним сигналом уничтожил все производственные и добывающие мощности врага. Одновременно с этим переместился в точку предполагаемого столкновения двух флотов и уже там разместил оставшиеся заряды. Эффект превзошёл все ожидания. Почти половина всех кораблей противника были уничтожены или получили критические повреждения, а главные врата были ликвидированы. Дальнейшее уничтожение противника не затянулось. Вот так и завершилась вся наша миссия. Легко и просто. Причём с минимальными затратами. Жаль, конечно, что нельзя вооружить собственный флот бомбами с антиэфером. К сожалению, работать с ними могут только хранители лично. Кроме того, это весьма агрессивное вещество, которое без личного присмотра долго хранить не получится. Самый надёжный артефакт по технологии Джихути не может удерживать эту силу без последствий больше 2 суток, а последствия там слишком разрушительные. Поэтому и вооружить никого такими бомбами не выйдет. Из всех нас, кроме меня, только Ким смог повторить мою технологию полностью. У остальных для этого не было нужного уровня силы. Но лично для меня самое главное достижение это спокойствие в отряде. Конфликт между Сонки и Ильсоней удалось закрыть не без помощи Ольги. И хотя некоторая напряжённость ещё сохранялась, но уже не было открытого конфликта, как раньше. Как говорится, совместное дело и цель может примирить и самые горячие головы. Ещё мы сыграли свадьбу между братом Кима и Мэри. Уж не знаю, зачем это нужно в наших реалиях, но видимо, в женской части нашего отряда было ещё сильное поклонение перед этим формальным ритуалом. Впрочем, Тэкиши был не просто не против, но и сам радовался свадебной процедуре. И это после фактически 10 лет совместной жизни. Всё-таки психологию женщин из Азиатов я до сих пор понимаю плохо. Так что сейчас мы с Кимом стояли в Виртмире Сонсея, посреди обычного любимого им пейзажа, то есть гора и равнина вокруг. Кроме него рядом присутствовала и лично Аэлита, но пока что она предпочитала помалкивать. Уж не знаю почему, но меня и Кима она явно недолюбливала и даже не скрывала этого. Любые контакты сводились к официальному и холодному тону, чуть ли не по протоколу. Я думаю, что это связано с тем, что мы фактически не нуждались в её помощи в отличие от других хранителей. Ибо те зависели от возрождения на базе системы, а мы нет. А после того, как я смог улучшить систему якорей на основе знаний Джихути, то вообще не видел смысла в этом плане сотрудничать с ней. У меня сейчас якоря ничем не уступали таким же, как у элиты. Между тем, сенсей продолжил разговор, обрывая мои размышления. Да, именно о соревновании я и говорю, спокойно произнёс он, при этом в его глазах мелькнула искра ехидства. Кажется, кто-то уже разкусил меня и мои следующие слова. А зачем нам всё это нужно? Тем не менее, я произнёс хотя и весьма укороченную версию и не очень уверенно. Явно у старика заготовлен ответ заранее. Если вы захотите уже сейчас выбрать свой мир, то мы возражать не станем, равнодушно произнёс сенсей. Мы с Кимом переглянулись. Подвох в словах наставника не услышал бы только тупой. Возможно, мы не до конца осознаем важности данного испытания. Начал как всегда издалека Ким, так что пришлось мне вмешаться. А то их разговор намеками может длиться часами. Сэнсей, в чем подвох? А ты, Максим, все такой же прямой и настырный. Хмыкнул он, глядя на нас. Подвоха никакого нет. разве что вы не сможете узнать ответов на многие свои вопросы, да и останетесь без полной базы данных наших систем. Пока не вижу ничего существенного, задумчиво произнес я. Так что пора вам сказать открыто, в чем дело. А вы разве не хотите узнать, кто создал нас и зачем существуют ангелы и демоны? Спросил спокойно он. Создали все вечные, а зачем? И так ясно. Пожав плечами произнес я. Они через нас контролируют большую часть миров, в которых ищут тех, кто соответствует их мнению достойного для жизни в своих мирах. Другими словами, все эти миры лишь испытания для душ разумных. Полигон, если совсем по-простому. Это не совсем так, но в общем верно. Улыбнувшись, кивнул головой сенсей. Я так понимаю, что вы решили всё же отправиться сразу в свой мир? Сэнсей, я, конечно, вас уважаю, но может, перестанем ходить вокруг да около? Уверен, что у вас в рукаве припрятан обойный аргумент, но вы чего-то ждёте, тяжело вздохнув, произнёс я. Вот не верю я в то, что он просто так нас отпустит. "Хм, даже не знаю, о чём ты", задумчиво произнёс сэнсей. "Разве что вы имели неплохие шансы получить награду за победу в этом состязании? И что же это за награда?" Вот кто выиграет, получит сразу 10 магических миров под своё крыло, спокойно произнёс сенсей, хотя вам, наверное, это не очень интересно. А чего ж, улыбнувшись, произнёс я. Очень даже интересно. Вот только от нас участвовать будут и другие хранители, разве нет? Все остальные ещё не прошли своих испытаний, так что участвовать от нас будете только вы, с хитрым прищуром произнёс наставник, а Аэлита, не выдержав, многозначительно фыркнула. Это очень интересное предложение, задумавшись, произнёс я. Нужно участвовать, твёрдо произнёс Ким. И я был с ним согласен. Десять миров на дороге не валяются, но это если победим. Хотя с такими ограничениями будет очень нелегко. Хорошо, мы согласны участвовать, нерешительно согласился в итоге я. А что-то будет за участие? Тот мир, что вы недавно спасли, останется за вами, усмехнувшись, произнёс сенсей. То есть, если бы отказались, то нам бы вручили другой мир, уточнил я на всякий случай. Именно, согласно кивнул наставник. И если мы выиграем, то вы ответите на один мой вопрос. Пристально глядя на него, произнёс я. Какой? равнодушно отреагировал он. Сколько вам лет и откуда вы появились? Прищурившись, произнёс я. Хорошо, легко согласился он. Если победите, я отвечу на твой вопрос. И почему я ощутил лёгкое разочарование? Неужели я был не прав и никакой тайны за спиной старика нет? Как-то слишком легко согласился он на мои условия. Или просто не верит в то, что мы победим, хотя тут вряд ли. Сомневаюсь, что у дасков и эсков более сильные команды, хотя эти дурацкие ограничения могут все испортить, а было их более чем достаточно, начиная с того, что сам мир не очень простой. Планету недавно освободили от демонов, сейчас там полная разруха и бардак. Ну как недавно? Уже прошло больше ста лет, так что все относительно. В любом случае сейчас там цивилизация усиленно скатывается к средневековью. Население мало, всё разрозненное, технологии утеряны, а большая часть городов и даже посёлков полностью уничтожена в прошедшей войне. Не миры сказка, а дни проблемы. Что же касаемо правил соревнования, то они были более чем жёсткие. Мир разделён на три части влияния. География планеты опять-таки полностью повторяла контуры земной. Так что Эском досталась нижняя часть Европы и две Америки, Даском Африка, часть Азии и Австралия, хотя последний материк был сейчас практически полностью уничтожен. Ну а нам всё остальное. Так как мы первые были готовы к началу испытаний, то нам был, как я понял, предоставлен выбор, который за нас сделала элита. Выбор был неплохим, но и не хорошим. Северная часть Европы и центральная ещё более-менее, а вот Сибирь и часть Восточной Азии были практически безлюдны. Так что тут весьма спорно. Численность населения у сторон соревнования была примерно равная, а потенциал у нас всё же получше, чем у других. Первые 20 лет мы не имели права вмешиваться в дела на других территориях. А вот потом, пожалуйста, вот только дальше шли ограничения. Нельзя предоставлять какие-либо технологии местным от слова совсем. Применение магии только минимальное и только в случае самозащиты. Место пребывания базы менять нельзя. Оно должно быть закрыто от местного населения. Влиять на население с помощью духовной силы или магии разом нельзя, а также под запретом любые другие методы воздействия на умы местных. Технологии военного назначения запрещены. Тут проще перечислить, что разрешено, чем перечислять запреты. Можно было носить нанитный доспех, но только в качестве брони. Оружие использовать можно только местного изготовления, либо создать самому, но используя технологии жителей планеты и на их средствах производства. Магию можно применять только низкого уровня. Исключением являются стычки с выжившими после демона в тварями, но опять-таки применять можно только точечно без масштабных разрушений. Исключение массовое нашествие тварей. И опять от применения наших сил не должны пострадать местные. Если уже происходит столкновение с противоположной фракцией, то применять можно любые заклинания и техники, что усиливают наши тела с минимальным воздействием на окружающий мир. Другими словами, я могу применять всё, что могу делать местные, а также немного свыше того, но в определённых ограничениях. Так как тогда распространять веру. Вот тут-то и есть самое интересное. На один год двое из команды могут спускаться на землю к людям и с помощью слов и личного примера показывать силу нашей веры. Тут тоже было правило: все члены команды должны были по очереди пробыть на планете весь год, только после завершения круга можно было спуститься тем, кто уже жил среди местных ранее. То есть своеобразный круговорот. Одно хорошо, с учётом того, что твари после демонов осталось куча, они ещё к тому же весьма неплохо разплодились. То сражение против них помогут нам стать легендами для местных, а после и поселить в их душах веру в нас как богов. Весьма спорное утверждение, но у нас всё равно нет альтернативы. Естественно, за тем, чтобы мы не нарушали правил, будут следить с помощью дронов и трёх арбитров-хранителей. А вот тут всё было предельно ясно. С нашей стороны в арбитрах был Локи, со стороны Эсков Гермес, а от Дасков участвовал Сет. Это не означает, что они будут всё это время висеть в своём комфортабельном корабле в космосе. У них и другие дела есть, но посещать нас будут частенько. И вот если кто-то попадётся на нарушении правил, то этого члена команда отправляет на отдых до конца соревнований. Последствия его действий оцениваются тремя хранителями, и ими же и исправляются. Хотя тут всё просто и понятно. Через 20 лет после старта нам всем дадут ещё 20 лет, чтобы повлиять на разумных уже по всей планете. И только после этого будет произведён замер силы энергии веры, которую мы все получаем. У кого больше, тот и выиграл. Ещё можно становиться правителями государств, вот только ограничение в 1 год такую возможность делало мало привлекательной. С другой стороны, можно воспитать своих учеников, а уже те понесут нашу веру или с помощью слова, или с помощью меча. Тут уже полная свобода действий, и почему-то мне кажется, что все выберут именно силовой метод воздействия, как самый простой и эффективный. Хотелось бы узнать, кто именно будет выступать против нас. Между тем произнес задумчиво Ким. Не вижу смысла в этой информации, равнодушно произнес Сенсей. Вы и все равно никого не знаете. Разве что Мах сталкивался мелком с одним из досков, да и то очень давно. Ну и в группе с хранителями Эсков скорее всего будет ваша старая знакомая Люси Хей. И на этом всё. Остальных вы не знаете. Люси? Удивился я. Вот так сюрприз, причём не очень приятный. Опыта у неё более чем достаточно. Так это и Аня тоже может быть. Нет, отрицательно покачал головой наставник. Из всех ваших знакомых только вы одни смогли так быстро закончить миссию. Так что участвовать вы будете против незнакомых хранителей. А Льюси, может, и была бы вам серьёзным противником, если бы у неё в команде были сильные хранители. Но Эски в этот раз решили не выставлять серьёзных оппонентов. Берегут на будущее. А вот Даски как раз-таки будут весьма неплохо подготовлены. Одна из их хранительниц очень опытная девушка. Да и помощники у них не хуже, чем у вас. Я так понимаю, что Эски фактически заранее сдались, с сомнением в голосе спросил Ким. "Почему?" удивился наставник. Просто они рассчитывают взять хитростью, а не голой силой. Объективно все понимают, что силой с вами сражаться глупо, а вот с помощью интриг и подковерной борьбы можно добиться многого. К тому же, пока вы будете бодаться с дасками, эски могут потихоньку получить преимущество. Более-менее всё ясно. Подвёл я итог разговора. И сколько у нас времени на подготовку перед стартом? У вас есть 30 суток, спокойно произнёс сенсей. Именно столько времени выделяется на постройку базы. И когда пойдёт отчёт о том времени завтра с утра, улыбнувшись, произнёс наставник. После этих слов я задумался, о ким ещё позадавал уточняющих вопросов, но все ответы были и так известны. Ничего нового он не узнал. Разве что количество хранителей у всех было одинаковым и равнялось двум. Также и количество помощников было одинаковым. И так как мы были первыми, то все равнялись на нас. Хотя, как заметил Сенсей, что Даском, что Эском было все равно на этот пунт. У них не было такой привязанности к помощникам. А разве что у Эска, скорее всего, главное будет иллюзии, а не кто-то из хранителей. Ну или я плохо знаю эту дамочку. И того мы имеем у всех одиннадцать помощников. У нас это, естественно, обе наши группы: Сонк, Иль, Соня, Оля, Ярик, Мэри, такие же Диана, Юка, Луиза, Джиро. И вот среди всех нужно будет выбрать первую двойку и потом так далее. Проблема. Слишком много у нас баб. Для распространения религии не очень хорошо. Допустим, с парами более-менее всё ясно. Я и Сонг, Ким и Луиза, Мэри и Тикеши, Оли и Ярик, Иль и Соня, Юка и Диана. Хотя вот тут и не факт. Хмм, с этим нечётным количеством есть проблемы. Да. Что делать с Джиро? С кем его выставлять и когда? Сила у парня есть, а вот мозгов при всём уважении к Киму нет абсолютно. Ставить с Дьяной нельзя, иначе потом не разгребём ворох проблем после этих двух одарённых. Да и вообще, Дьяну, кроме меня и Эрикимы, никто не сможет в случае чего остановить. Слишком сильная она стала после ритуала поглощения демонов. Значит, остаётся вариант Юка и Джиру. Хотя не супер хорошо, но хоть как-то. Юка при всей своей наивности на технике умная и хитра особо. А она, если что, и остановить парня сможет, с его подростковым желанием находить на свою голову проблемы на ровном месте. Всё равно больше некого ставить. Потому как все остальные пары разделить, конечно, можно, но проблем от этого будет море. Даже Иль и Соню, возможно, в теории разделить, но по факту они слишком сильно дружат. К тому же, вспыльчивость Сони компенсируется опытом и вдумчивостью Иль. Такой себе не очень надёжный баланс, но поставь туда кого-то другого и всё. Ужас да и только. Ещё и с Дианой нужно что-то решать. Похоже, придётся мне объясняться с Сонг. Ибо без меня Диану выпускать в мир нельзя, а не выпускать тоже не получится по правилам. Разве что Ким ещё поможет.